Глава 16. Матвей прошел в дом наследника своего клана и остановился в холле возле встречающего его дворецкого. Виктор спокойно ждал, пока он разденется, чтобы принять его пальто, шапку, шарф и перчатки. «Константин Витальевич ожидает вас в библиотеке», сказал дворецкий, но уходить не спешил, задумчиво глядя на Подорова. «Что?» — не выдержал и спросил Матвеич, и нервы в последние дни были похожи на оголённые провода. «Тронь и так долбанёт», «Мало никому не покажется». «Я бы на вашем месте был поосторожнее», — посоветовал Виктор. «В библиотеке немного неприбранные, можно повредить ноги». Пока Подоров переваривал услышанное, Виктор наклонил голову, обозначая намек на поклон, и вышел из холла в боковой коридор, унося с собой одежду гостя. Матвей посмотрел ему вслед, передёрнул плечами, словно его пробила дрожь, и быстро направился к библиотеке, где его ждал Костя. Остановившись в дверях, Матвей оглядел разгромленную комнату внимательным цепким взглядом. Его взгляд остановился на сидящей на полу Ирине Леймановой. Девушка смотрела яростным взглядом на стоящую перед ней шкатулку и не отреагировала на появление Подорова. «У вас здесь вечеринка?» — довольно спокойно спросил Матвей у сидящего на диване Кости. Наследник клана Орловых уткнулся в какие-то бумаги и, как и Лейманова, не реагировал на то, что в библиотеке их стало трое. «Угу, пенные». ответил Костя, все еще не отрываясь от бумаг. «Почему пенные?» Подров еще раз осмотрел комнату. «Потому что у меня скоро пена изо всех отверстий полезет». Костя отложил бумаги и посмотрел, наконец, на Матвея. «У нас проблемы». «Я это уже понял». Подров осторожно вошел в комнату, стараясь не наступить на особо впечатляющие куски стен и не провалиться в яму, которых было немало на разбитом паркете. «И проблемы какого рода?» «Да ты присаживайся, не стесняйся». И Костя так злорадно улыбнулся, что у Матвея волосы на затылке зашевелились. Он осторожно сел на диван и посмотрел на бумаги, протянутые ему Константином, как на ядовитую змею. Брать их не хотелось, но наследник чертов настойчиво впихнул их ему в руки. «Наслаждайся!» Он взял бумаги, но не открыл их, потому что в этот момент Лимонова встала с пола и подошла к Косте. «Я пойду к детям, не скучайте!» Она очень сдержанно улыбнулась, и они довольно долго молча смотрели друг другу в глаза. Наконец Костя кивнул. Но скучать-то мы вряд ли будем, он улыбнулся гораздо шире, чем Ирина. Если что, свести, я подойду. Обязательно специально для этого свистеть научусь. На этот раз улыбка была лукавой. Матвей пристально смотрел на них. Надо же, никогда бы не подумал, наследник клана Орловых и некромантка из клана Леймоновых. И никто, похоже, не думал об этом. Но пара красивая, что уж там. Высокие, красивые блондины, миниатюрная, ставшая в последнее время хорошенькой брюнеткой. «У Клары попроси, она тебя свистеть научит». Матвей как бы невзначай перешел на «ты» с Ириной и развернул, наконец, бумаги. Костя покосился на него, но ничего не сказал. Понятно, тайны из своих отношений он делать не собирается. Надо бы Михаилу сообщить, чтобы известия подобного рода на него, как снег, на голову не свалилось. все таки пока у Кости есть глава клана, и он должен с ним обсуждать эти вопросы, если они с Ирой, конечно, планируют узаконить отношения. Но даже если не планируют, императору лучше знать о них». Лейманова вышла из разгромленной библиотеки, и Подоров начал читать то, что ему подал Костя. Прочитал, пару раз моргнул, осознал, что ничего не понял и вообще. Начал читать заново. После того, как закончил чтение, преувеличенно аккуратно положил первую стопку на диван и прижал ее пальцем. «Кто?» — спросил он в упор, глядя на Костю. «Моя покойная жена и не менее покойная дочь клана Снежинах», Костя ответил, протягивая Матвею очередные бумаги. «Ты меня добить хочешь?» Ходоров взял бумаги и углубился в чтение. Эти он не перечитывал и сразу отложил в сторону. «Ты можешь с бывшим тестем связаться?» «Могу», — Костя откинулся на спинку дивана и закрыл рукой глаза. «Нужно узнать что-то конкретное?» «Я, конечно, не инженер, но с этими чертежами что-то не так», — задумчиво проговорил Матвей. «Просто я знаю, что получается на выходе, и... что-то здесь не так». «Ты хочешь, чтобы я дал посмотреть чертежи Стоянову?» — Костя приоткрыл один глаз. «Да, и расспроси его, можно в жесткой форме. С чего это он так засуетился со слиянием кланов и свадьбой Анютки? Насколько я знаю, Стоянов не планировал этого, и клан Орловых начинал предварительные переговоры насчёт покупки части предприятий его клана. Сдается мне, что не просто так Саша забегал». Матвей посмотрел в стену невидящим взглядом. Я-то в то время еще внутренней безопасностью заведовал, да и то меня к кланам близко не подпускали. Он встал и осмотрелся по сторонам уже более осознанно, «Я возьму документы об арсеналах?» «Забирай. Странно, что вообще спрашиваешь». Матвей посмотрел на Костю, пытаясь разглядеть насмешку, но будущий глава его клана был предельно серьезен и сосредоточен. «Я не верю, что никто ничего не заметил». Матвей протер лицо руками. «Другое дело, почему не доложили? Или армейские решили не вмешивать безопасность в свои внутренние дела? Ох и задал ты мне дел, Костя. Прощай последние четыре часа сна». «Обращайся, я тебе всегда могу помочь занять время твоей бессонницы». Они очень синхронно хмыкнули, а потом Костя продолжил. ведь такие дела прямо перед поездкой в Лондон». Он взлохматил волосы. «Ладно, я прямо сейчас позвоню Стоянову. Не поверишь, но я уже дико устал от этой семейки». «Почему не поверю?» «Очень даже поверю». И тут Подоров увидел лежащую на полу кувалду. «Вижу, ты уже выпустил пар». «Пожалуй, мне эта штука пригодится. Я что-то тоже захотел совершенно внезапно внеплановый ремонт устроить». У Кости глаза распахнулись, когда он смотрел, как Матвей забросил кувалду на плечо и понёс её к выходу. «Да пожалуйста, забирай, мне не жалко свою кувалду!» Донеслось до Подорова в тот момент, когда он дверь закрывал. Подойдя к двери, он остановился, ожидая, когда Виктор принесёт ему одежду. Чтобы не ждать, просто так Матвей достал телефон. «Ну и где болтается мой персональный раб на полставки?» пробормотал он, слушая гудки. Наконец ему ответили. «Матвей, мне некогда сейчас, я занят». Голос Ильи звучал приглушенно, словно он прикрывал рукой трубку, говоря как можно тише. «Илюша, мне плевать, чем ты там занят. Даже если ты сейчас с любовницей, слезая с нее немедленно, надевай штаны и рысью в контору. Да, прихвати с собой нашего бравого генерала, у меня к нему образовалось несколько вопросов». Подров отключился, не став слушать возражения Ильи, и протянул руку к пальто, которое держал стоящий перед ним Виктор. «Простите, Матвей Игоревич», — обратился к нему Дворецкий. «Разрешите задать нескромный вопрос?» «Задавайте». Подоров набросил на шею шарф и теперь натягивал перчатки. «Зачем вам эта вещь?» — Виктор указал на стоящую у ног Подорова кувалду. «В качестве аргумента», — пояснил Матвей. «В последнее время мне частенько не хватает слов, чтобы донести в основном до подчиненных некоторые очень простые истины». Например, вовремя докладывать мне о разных странностях. Он оглядел Кувалду и лишь потом взвалил ее себе на плечо. Согласитесь, у этой крошки даже внешний вид оказывает мощное воспитательное воздействие. Виктор распахнул перед подорвом двери, тот вышел из дома, а выражение его лица не предвещало ничего хорошего никому из тех личностей, у кого отключится инстинкт самосохранения, и он полезет под горячую руку шефу имперской безопасности. Матвей ушел зачем-то унеся с собой мою кувалду. Я даже не буду выяснять, где он собрался ее применять. Может быть, действительно ремонт собрался делать в кабинете. И не так уж и важно, в чем именно. Я же обещал дожать Стоянова, поэтому поднял трубку, лежащую рядом со мной, тут же на диване. «Да, Костя, я тебя слушаю». Голос бывшего тестя звучал не слишком весело, но был трезвый. «Ты не мог бы ко мне приехать? Нам надо поговорить». Я еще раз пересмотрел дарственную на загородный дом неподалеку от Лондона. «Может, в нем поселиться, когда мы все таки поедем навестить старину Фрэнка?» «Ну а что? Неплохая такая пощечина получилась адресам. Они вряд ли рассчитывали, что домик мне по наследству от супруги достанется. В нем поди кто-нибудь из клана до сих пор живет. С каким же удовольствием я выкину их из своего дома?» «Через полчаса подойдет? «Наконец, — ответил Стоянов, прекратив шуршать бумагами. Наверное, просматривал свое расписание». «Да, вполне». Отключившись, я встал... И начал собирать вещи, решив, что бывшего тестя встречать в разгромленной библиотеке не стоит. Собрал чертежи, деньги, шкатулку, бумаги с реквизитами счетов и дарственную на дом, и потащил все это в кабинет. Там все ценности сгрузил в сейф, в котором сейчас стояла одинокая шкатулка с браслетами сил, да снеженское колечко, изменяющее внешность. Зачем оно мне нужно, я не знал, но пусть будет, место точно не пролежит. Вот сейчас сейф был похож на сейф, если какой-нибудь особо удачливый ворс умеет сюда проникнуть, да еще и не по частям, то ему будет чем поживиться. Сейф за стол снова развернул чертежи. Что здесь сумел разглядеть Матвей? Я, к примеру, ничего такого прямо выбивающегося из строя не нахожу. Мои попытки что-то найти в чертеже устройства, которое было мне незнакомое, о котором я только слышал, и то очень поверхностно, и не видел вживую ни одной характеристики, прервал создатель этого самого устройства. Александр Стоянов вошел в кабинет, пару раз стукнув в дверь. Чертежи, расстеленные на столе, он узнал сразу. «Откуда они у тебя?» — спросил он устало и сел в кресло напротив меня. «Это неважно. Главное, откуда они оказались в тайнике вместе с бумагами, принадлежащими твоей дочери?» Я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. значит все всё-таки Анна хотела их продать, я прав?» Стоянов потер переносицу. Мне же оставалось лишь утвердительно кивнуть. «И не хотел верить, но все равно перестраховался, как видно, не зря. Эти чертежи дошли до получателя?» «Нет», — я покачал головой. «Что с ними не так? И как ты заподозрил Анну в нехорошем?» «Я расскажу», — Стоянов продолжал тереть переносицу. «Прикажи что-нибудь перекусить принести. Я не успел позавтракать и, похоже, не успеваю пообедать». Пока я распоряжался притащить в кабинет еду, для этого пришлось свернуть чертежи, Стоянов собирался мыслями. Он начал говорить во время поглощения нехитрого обеда. Первый звоночек прозвенел, когда она с запозданием отреагировала на лишение карманных денег. Уж не помню, что она тогда натворила, но я перекрыл ей денежный поток полностью. В ответ она просто пожала плечами. Потом, правда, опомнилась и закатила образцово-показательную истерику, но сомнения в том, что она нашла дополнительный источник дохода у меня остались. Ну и потом завертелась. Нападение на поезд, у меня сложилось впечатление, что они все равно... но ведь она знала многих из этих мальчиков. И на фоне этого совсем не показного равнодушия, безобразная сцена с из-за которой я лишился Ундины. Я знал свою дочь, ей могло быть наплевать на трагедию других кланов. А еще она никогда не подралась бы из-за молодого человека. Это было настолько нелепо. Это была настолько неанна, что я даже растерялся. И примерно в это же время к тебе подошел ведущий инженер и сказал, что твоя дочь начала слишком интересоваться новыми разработками». Добавил я, пока он ел уже который пирог. «Да», — Стоянов кивнул. «В общем, мои чувства несложно понять. Это была ярость, растерянность и неверие. Еще я очень сильно испугался и понял, мне нужен сильный и довольно агрессивный клан, которому я могу с легким сердцем вручить клан Стояновых и свою дочь. На примете были Ушаковы и Керны. Но у Ушаковых свободным был на тот момент только Егор, Иван и малолетний Вячеслав. Ваньки Андрей Никитич Анну в жены не рассматривал». Славке невеста до сих пор не нужна, а Егору предоставили карт-бланш на личную жизнь. К тому же его Анна никогда не привлекала ни в каком качестве. Оставались керны, да и ты начал зубы показывать. Плюс Виталий уже не скрываясь говорил, что подал прошение о признании тебя наследником клана. И ты рванул к деду с выгодным предложением. Захотелось побиться обо что-нибудь головой, но я сдержался. Ты хоть понимаешь, что подставил нас с Ушаковыми? Если бы не ты и не твоя дочурка всех этих нападений бы не было... «Потому что на Кернов не планировали нападать, даже в поезде моего имени не было в списке». «Я этого не знал», — спокойно ответил Стоянов. «Я даже насчет Анны не был до конца уверен. Думал, что этот помощник посла просто голову задурил девчонки». «Когда пришло понимание?» «Да только что, ведь в тайнике кроме чертежей еще что-то было?» «Было. Я не стал отрицать очевидного». «Что в чертеже не так?» «Вот это и это части». Он безошибочно выдернул два листа из стопки. «Здесь изменена полярность, что сказывается на совместимости матриц». «Каким образом?» «Смертельным, для того, кто попытается воссоздать грозовое облако по этим чертежам. Я их сам изменил и приказал Лёне отдать ей, если она будет слишком настойчиво просить». «Лёня, это, полагаю, тот самый дятел-инженер, который вместо того, чтобы приударить за красавицей дочерью босса, сдал ее родителю с потрохами». «Да, тот самый». «Стоянов задумчиво дожевывал пирог». Я думал, что ты сможешь ее защитить, что, возможно, ее шантажировали. Я пробовал с Анной поговорить, просил ее мать с ней побеседовать, но ответ всегда слышал только одно. «Ну что то папочка, тебе показалось?» «Анна сделала мне неоценимый подарок. Возможно, да скорее всего, она не слишком этого хотела, но подарила мне моих детей. И только из-за этого я сдержусь и не сотру остатки Стояновых с лица земли», — проговорил я медленно. «А теперь извини, но я не хочу больше видеть никого из твоей семьи. Никогда». «Но... уходи!» — я закрыл глаза. «Если бы этот кретин догадался хотя бы намекнуть про свои подозрения, многих несчастий удалось бы избежать». «Я заберу эту фальшивку», — Стоянов потянулся за чертежами. «Нет, они останутся у меня», — я покачал головой и демонстративно посмотрел на дверь. «Я посмотрю, что ты будешь делать, если окажешься на моем месте». Процедил бывший теперь уже окончательно тесть. «Я надеюсь, что никогда не окажусь на твоем месте». Мой ответ отразился от закрывшейся за ним двери. Некоторое время я сидел с закрытыми глазами. Мыслей не было. И зачем я оставил себе эти проклятые чертежи? Что мне теперь с ними делать? Повесить на стену, как знак того, что только случайность помогла всем нам избежать катастрофы? Ведь планы арсеналов, в отличие от этих чертежей, не были фальшивыми. Я открыл глаза и посмотрел на свернутые чертежи. Со стола еще не убрали тарелки, поэтому расстелить их можно было разве что на полу. А что если...» «Схватив трубку, я набрал номер Рыжова». «Я обязательно передам Константину Витальевичу наилучшие пожелания от вас». Веселый голос Рыжова донесся издалека, но затем он, видимо, поднес трубку к уху и стало слышно гораздо лучше. «Оф, ну и денек». «Чем занят?» — спросил я, обдумывая свою идею со всех сторон. «Оформляем с Юлькой соответствие здания школы Устинова с заявленными характеристиками», ответил Рыжов. «Вообще, это тот еще геморрой». «Собственно, поэтому этим занимаешься ты, а не я». «Спасибо тебе за это огромное», – язвительно ответил Олег. «Не за что. Я рожден, чтобы приносить людям радость, уж тебе ли не знать». В ответ раздалось хмыканье. «Ладно, шутки в сторону. Бросай все текущие дела, хватай нашего гениального фотографа и приезжайте ко мне». «Зачем?» Рыжов искренне удивился, но ничего, сейчас ты удивишься еще больше. «Как это зачем? Будем с вами родину продавать. Не знаешь, почем нынче родина? Как бы нам не продешеветь?»